Глава 64. Hellthref. Староанглийский. Храм дьявола. Адская палата. Наконец, Церера и Грач добрались до комнаты, в которой находились разбитые песочные часы, где пол был усеян осколками и черепами, некогда наполнявшими их. Это было самое сердце королевства скрюченного человека. Когда упал последний череп, это должно было ознаменовать конец его жизни. Почему же тогда этого не произошло? Грач поджидал её у отверстия в основании стены. Дыра напоминала проём водостока, и там и вправду заканчивался выбитый в полу жёлоб, дно которого в свете факелов казалось чёрным. Но когда-то оно было красным, — подумала Церера. Это старая кровь. Она опустилась на колени перед грачом, который тут же запрыгнул в проём. «Я не могу там поместиться», — произнесла Церера, хотя, пожалуй, смогла бы, немного поджав плечи, но ей не хотелось этого делать. Даже по прошествии стольких лет здесь пахло, как на бойне. Но грач встретил её возражение лишь карканьем, смысл которого, однако, был вполне понятен. Если б у пожатия плечами был звук, то он очень напоминал бы это карканье. Церера откинулась назад, глубоко вдохнула чуть более чистого воздуха, задержала его, а затем полезла в проём, выставив перед собой факел, свет которого открыл длинный лаз в скале, плавно уходящий куда-то вниз. Стенки его задевали ей за плечи, и у неё было нехорошее чувство, что сейчас она намертво застрянет тут неизвестно насколько, Наверное, пока достаточно не сбросит вес от длительной голодовки, чтобы лезть дальше. Церера заставила себя не паниковать, пусть даже происходящее было словно взято из её ночных кошмаров. Она не только находилась глубоко под землёй, но и рисковала оказаться запертой там, усугубляя и без того плохую ситуацию. Ей не хотелось встретить смерть таким вот образом». Наконец, изрядно поёрзав и кое-где ободрав кожу, Церера оказалась почти у цели. Ей пришлось проползти на животе около пятнадцати футов, и тут туннель начал расширяться, в конце концов, позволив ей передвигаться на своих двоих, сначала пригнувшись, а затем полностью выпрямившись. Каменная поверхность Лаза тоже изменилась, стала более однородной, но с какими-то нарезами, словно удуло пистолета. Церрери оставалась лишь ломать голову над тем, каким именно образом пробили этот тоннель. Настолько гладким тот был. Ответ пришёл, когда она вышла в самый большой грот, с какими ей только приходилось до сих пор иметь дело. Потолок его уходил куда-то ввысь, словно в огромном соборе, и освещался он, как и туннель, неподалёку от замка, мягким светом самого камня которому помогали факелы, вставленные в железные канделябры. Перед ней лежала иссохшая оболочка какого-то огромного червя или змеи, а на ошмётках кожи, даже в её разложившемся состоянии, виднелись отметины, похожие на те, что она видела на стенках туннеля. Церера не могла даже предположить, насколько давно издохло это неведомое существо, но это явно оно некогда пробилось сквозь скалу. Церера углядела ещё несколько туннелей сопоставимого размера, пробитых в других местах в стенах камеры, и очень надеялась, что все они были созданы много веков назад. У неё не было ни малейшего желания столкнуться с одним из этих червей в полном расцвете сил, какой бы ни была его диета. Рядом с иссохшими останками протекал подземный ручей, следуя руслу, явно проложенному тогда, когда этот мир был ещё совсем молод. В отличие от стен туннеля, стены камеры не были гладкими. И лишь осветив своим факелом ближайший участок, Церера обнаружила причину этого. Она стояла в зале, украшенном костями. Тысячами тысяч костей. Они образовывали колонны и аркады, карнизы и притолоки, даже затейливые балконы и лестницы. На возвышении перед ними стоял костяной трон — а костяной стол по соседству окружали 13 стульев, на каждом из которых лежал единственный человеческий череп в окружении бедренных костей, словно лучей солнца, которые никогда не осветят это место. На столе стояло блюдо с зажаренной целиком курицей, ваза с яблоками, грушами и виноградом, и кувшин. Стол был накрыт на одну персону, поскольку рядом с этими яствами наблюдалась единственная деревянная тарелка — серебряный нож с вилкой и пустой бокал. «Поешь», — произнёс голос, который донёсся отовсюду и ниоткуда одновременно. «Ты наверняка проголодалась». Церера огляделась по сторонам, но так и не смогла обнаружить говорившего. «Кто вы?» — спросила она. «Где вы?» «По-моему, ты прекрасно знаешь, кто...» Кто я такой, иначе не последовало бы за грачом. Что касается того, где я нахожусь, ну что ж, вот он я, хотя бы духом, если и не телом. То, что могло быть лёгким ветерком, пронеслось перед лицом Цереры, принеся с собой запах старых книг. — Я не могу говорить с тем, кого не вижу, — сказала Церера. Ты постоянно это делаешь в своем мире, почему этот должен как-то отличаться? Тогда позвольте мне сформулировать это по-другому. Я не могу вести переговоры с тем, кого не вижу. Протянул голос. Так вот у нас что сейчас? Переговоры. У вас наверняка имеется какая-то цель, раз уж вы привели меня сюда. Вы чего-то хотите от меня, «А значит, у вас есть, что предложить взамен. Иначе вы сразу бы начали с позиции силы, не так ли?» Церера услышала смех. «Даже я иногда забываю, что ты только выглядишь юной и незрелой. Ладно, переговоры так переговоры». «Нет, пока вы не покажетесь». «Не переигрывай!» — рявкнул голос. Ты застряла под землёй, вдали от своих друзей. То, что я, может, и склонен заключить сделку, вовсе не означает, что я не готов причинить тебе боль. Хотя бы для того, чтобы подчеркнуть, кто здесь главный. Церера смягчилась. Были способы иметь дело с трудными мужчинами. Все женщины знали их на зубок. — Так всё-таки покажетесь? — просительно произнесла она пожалуйста». «Ты уверена, что и вправду этого хочешь?» «Совершенно уверена». «Тогда, раз уж ты так вежливо попросила». Церера услышала со всех сторон какое-то движение — топоток, щёлканье, шуршание. И как раз в этот момент по сапогу её быстро прошмыгнула здоровенная многоножка. Церера отбросила её в тень, только лишь для того, чтобы увидеть, как она тут же объявилась снова, на сей раз в окружении своих братьев и сестёр, а также жуков, тараканов, муравьёв, сколопендр, уховёрток, чешуйниц, щетинохвосток, скорпионов, сотен тысяч, десятков тысяч многоногих тварей. Все они быстро собрались в одном месте. Наконец они сложились воедино и Церера увидела, что их масса образует туловище и руки, шею и голову, увенчанную лихо заломленной шляпой из жирных чёрных пауков, отверстие на лице под которой примерно соответствовали глазам и ухмыляющемуся рту. «Готово!» — скрюченный человек восстановил свой облик. «Теперь довольна?» Несмотря на всё своё отвращение, Церера изо всех сил постаралась скрыть это. «Это лучше, чем разговаривать с пустотой», — отозвалась она, пусть даже если это было не так. «Мы должны пожать друг другу руки», — объявил скрюченный человек, — «в знак доброй воли». Он протянул ей ладонь, вылепленную из пяти жирных скорпионов, где их хвосты представляли собой пальцы, а жало ногти. «Не думаю, что это так уж необходимо». Скрюченный человек снова рассмеялся. «Ты мне нравишься», — сказал он. «Если мы не сможем договориться, то я, пожалуй, оставлю тебя здесь просто для развлечения. А когда ты перестанешь забавлять меня...» что, боюсь, может случиться скорее раньше, чем позже, поскольку я подозреваю, что, как и у многих молодых людей, у тебя есть склонность к несговорчивости, то добавлю твои кости в свою коллекцию, и твой череп сможет вечно ухмыляться мне в ответ». Палец Скорпион указал на еду. «Приглашение поужинать всё ещё в силе. Судя по обстановке, на столе множество насекомых решили проигнорировать вызов скрюченного человека в пользу пиршества. Курица оказалась особенно популярной. «У меня пропал аппетит», — ответила Церера, которая прочла достаточно сказок, чтобы знать, что только полные тупицы согласятся отведать такое угощение, не опасаясь каких-нибудь колдовских чар. «Гусеницы, ответственные за губы скрюченного человека», — Вновь собрались в гримасу разочарования. «И ведь тараканы специально украли всё это с кухонь», — сокрушённо произнёс он. «Не то, чтобы всё это добро пропало даром, как ты сама можешь видеть. Но я бы не хотел, чтобы мои подручные ожидали жареной курятины при каждой кормёжке». Пока скрюченный человек говорил, тело его находилось в постоянном движении. Но Церера подумала что ни одна только беспокойная натура насекомых и паукообразных объясняла нестабильность его внешности. Она видела, каких усилий стоит ему поддерживать эту телесность, сгонять все эти низшие умы в кучу и управлять ими для участия в воплощении его сознания, в то время как нижняя часть его оставалась лишь скопищем ползучих, бестолковых воинственных существ, из-за чего верхняя была всего в мгновение от того, чтобы рухнуть. «Если со светскими любезностями покончено, — сказала Церера, — то можем мы перейти к делу. Чего вы от меня хотите?» «Освобождение. Побега из этого мира. И что вы дадите мне взамен?» «Более счастливую концовку твоей истории». — ответил скрюченный человек. — Вот тебе моё обещание. Я верну тебе твою дочь».